«Спасенный язык» Должно было пройти немало времени После переезда с пушки в кантон Сюрих Чтобы странное ощущение нереальности Карнавальности происходящего Незаметно сменилось на робкое удивленное доверие Мол, действительно все без обману Поезда не игрушечные Пейзаж не нарисован Люди неподсадные. Сразу после смены декораций стал дописывать начатый в Москве роман, а ничего не получалось. Буквы, которые я выводил там, здесь имеют совсем другую плотность. Роман получался о чем-то другом. Границы, расстояния, воздух делают со словами чудеса. Очевидность, натуральность любого русского звукосочетания — На Малой Дмитровке не пропускается сюда таможней. Лишенные там самостоятельного существования слова здесь будто приобретают вид на жительство и средства становятся субъектом словесного права. Любое русское слово звучит здесь совсем не так и значит совсем не то. Так, наверное, в театре смысл любой сказанной фразе изменится, если поменять декорации. На берегах лимата будто другая сила тяжести. Всякое слово из русской чернильницы весит много больше, чем в стране-поставщике русской речи. То, что в России разлито, разбросано в атмосфере, в осадках и харях, в грушницкой юнкер, в чеченской войне, в «Христос воскресе из мертвых» Здесь все сосредоточено в каждом слове, записанном кириллицей, упихано, утрамбовано в каждую И Исчезая с каждым днем все сильнее из реальности, отечество ищет себе новых носителей и находит таковых в закорючках экзотического алфавита. Россия со всем своим скарбом переселилась в шрифт. Буквы, как некогда квартиры, Уплотнили для новых жильцов. Приехав в первый раз в город Джойса, я направился сразу с вокзала на кладбище Флунтерн. Трамвай был полон до самой конечной. У кладбища все сошли и направились вместе со мной по дорожке между надгробиями в сторону, куда указывала стрелка. К Джеймсу Джойсу. Мне стало не по себе». Чем ближе мы подходили к Джойсовой могиле, тем многочисленнее становилась процессия. Место захоронения окружала уже плотная толпа. Это в будний-то день, и при отсутствии какого-либо юбилея, я всегда предполагал, что автор «Улиса» более почитаем на Западе, чем на моей родине. Но такое... Потрясенный я искал какого-то подвоха и, увы, сразу нашел. Хоронили Элиаса Канетти, завещавшего закопать себя рядом с великим слепцом. Свой спасенный язык Канетти начинает с первого детского воспоминания. Двухлетнего его пугает некто. Как через много лет выяснится, любовник няньки — лязгая перочинным ножом и злодейски шутя. А вот мы сейчас отрежем ему язык. Страх остаться без языка будет преследовать ребенка, подростка, юношу, писателя многие годы и всю жизнь. Что-то подобное испытал и я, увидев на щедро размалеванном заднике Альпы страх остаться без языка. Кругом лязгал «Швейцердюч». Потом все стало на свои места. Собственно, все просто. Я должен был спасти свой язык. Мой язык должен был спасти меня. Я стал писать роман сначала, но уже по-другому и о другом. Просто стало как-то очевиднее, что нужно писать чисто и ясно. Наречие, лишенное артиклей и богатое падежами, как скота, так и людей, рассчиталось на первый-второй и построилась в две шеренги, переводимое и непереводимое. Причем и переводимое при переводе не столько переводилось, сколько скорее мутировало. «Скажешь любое слово, самое безобидное, самое объективное», например, наука, и начинается непонимание. Одно дело, ученый здесь занимается земельными отношениями в 15 веке в кантоне Гларус, где и спустя 500 лет та же земля принадлежит той же семье. И совсем другое дело, вопрос о частной собственности на землю там, где такая наука, масло в огонь будущей гражданской войны. Итак любое слово в словаре. Опыт языка прожитой им жизни делают языки с разным прошлым не сообщающимися сосудами. Прошлое живущее словами, не поддается переводу. То самое русское прошлое, которое никогда не факт, но всегда аргумент в бесконечной махаловки. И каждое слово по отдельности и все вместе только усугубляют невозможность межязыковового понимания горизонтальной коммуникации. Задача языка после Вавилонской башни и заключается в непонимании. Искусство русской речи имеет свой закупоренный аромат, присущие только веществу русской литературы ингредиенты. Можно перевести рассказ о первом и последнем дне Блюма на русский язык Но это вещество отечественной словесности текст Джойса отторгает. Кровь слов сворачивается. Русский унис может быть только с человечкиной душой. Студенты цюрихского славянского семинара читают Хармса со словарем и восхищением. Но это не тот Хармс. Швейцарский Хармс о чем-то другом. Наш однояйцевый близнец того же Платонова, Их слова, выброшенные на альпийский ветер, звучат в русском веществе чисто и ясно. Обариудский абсурд, развитие башмачкинского реализма в стране, где война и выбрасывание старух из окон есть просто образ жизни, самый абсурдный и хармсовый текст Поневоле становится тем самым рупором, через который старухи что-то вякают перед тем, как шмякнуться об асфальт. Это болезнь здоровая, и с ней можно дожить до самой смерти. Причина ее отчасти в генетической предрасположенности, отчасти в родовой травме. Достаточно бросить взгляд на этапы большого пути отечественного бумагомарания. Сперва погоны, ленты, оды на восшествие. Потянув лямку, в общем-то, совсем недолго, русская словесность вышла в отставку и, начитавшись на досуге и прозрев, вспухла от ощущения собственной значительности и завернулась в гоголевскую шинель, как в тогу. Отныне и далее всякого пишущего по-русски Серафимы, подкараулив где-нибудь на пустыре или воробьевых горах, Били по яйцам, выкручивали руки, рвали подалю. Мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, и шептали «Восстань, вишть, внемли и жги!» В соответствии со вкусом эпохи и зловонием обстоятельств пророк может обнаружить себя где угодно, хоть гонящим из-под нар романы уркам, и это ничего не может изменить в его статусе. Данное Серафимом только Серафимом и возьмется. Язык времени, самый заблеванный и самого заблеванного, способ описания действительности, самый абсурдный, самая изысканная игрушечка и безделица, ничего не могут изменить в отношениях между шестикрылым, тоже, в свою очередь, посланным кем-то и пишущим по-русски. Можно думать лишь о вкусе слов – но невозможно при всем желании нарушить должностную инструкцию. Так природа все за человека придумала. Он думает о сладостном трении гениталий, а получаются дети. Пророк думает о сладостном ворочении языка, а Серафим вкладывает в кириллицу суть, смысл, дух, глубину. Писал о старухах, вываливающихся из окна, А получилось о конце света и единственной возможности спасения – полюбить, покаяться. Но горизонтальная коммуникация невозможна и внутри одного языка. И говоря по-русски, невозможно понять друг друга. Юровский зачитывает в подвале приговор, а доктор Боткин не понимает. Или, к примеру, Пастернак и Хрущев – или тот, кто вышел с плакатом против войны и народ, а в набитом автобусе, а на опостылевшем супружеском ложе, как придать речи, необходимую для понимания, чистоту и ясность. И дело вовсе не в косноязычии. Косноязычие, начиная с «мама мыло раму» и через передовицу о врагах народа или так называемый «обзор тусовок» к Бродскому, собственно, и есть единственно возможная форма существования языка. И изящная словесность – лишь одно из проявлений косноязычия. Просто надо найти язык особой косности, на котором можно что-то объяснить, сказать и быть понятым. Правильность приема зависит от правильности кода. Но все в языке само по себе направлено на то, чтобы запутать код. Усложнить понимание. Язык изначально строит бесконечные границы, ограничения, вносит несусветную путаницу. Поиск кода понимания приводит к новой косности. Границы сужаются, стены растут стремительно. Пространство понимания сворачивается и приводит к логическому завершению. Для кого, собственно, пишутся поминки по Финегану? Роберт Вальзер записывает текст за текстом все уменьшающимся почерком, уходя вместе с буквами в бесконечность. И если смысл языка все же в коммуникации, то тогда кого и с кем? На каком языке понимали друг друга Франциск и Птицы? Или, скорее, вопрос нужно поставить по-другому. С кем пересвистывался Босоногий из Оссизи? Босс фирмы Intel как-то сказал, что им никогда не превзойти создателя, и человек всегда останется лучшим чипом мироздания. Процессор остается мёртв без живительного кода. Юзеры для установления контакта с железякой необходимо программное обеспечение. Выпущенный в мир человек получает язык для возможности вертикальной коммуникации, «Что-то же должно превращать горящие заросли колючек?» «Подумаешь, каждое лето леса горят в неопалимую купину?» Для смертных язык — единственная форма существования пользователя и представляет таким образом тварь и творца одновременно. Вальзер удивился бы упреку в неразборчивости написанных им букв, которые к концу съежились до размера точки, Джойс не сомневался во внятности «Финеганз-Вейк». Оба сказали чисто и ясно то, что хотели сказать, и были поняты. По семь взяли священника-пустынника и накосхимника Епифания-старца, и язык вырезали весь же, и руки отсекли четыре перста. И сперва говорил «Гугниво», Посем молил Пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языка, московский и здешний, на воздухе. Он же, один взяв, положил в рот свой, из тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обрет саворте. 2001 год